Шамин почему-то испугался, когда Зуев сообщил ему о своем решении. «Илья, ты точно сумасшедший!» – покачал головой он. «Хоть людей с собой возьми!» «Нет, начальник, сам должен понимать, это как первое свидание, третий лишний. А если случится, что?» «Что?» «Паш, мне надоело уже банальности пересказывать. Сам не хуже меня знаешь, сейчас ни зима, ни холодно. Никто к человеку с ружьем не сунется». «Да не то! Она же больная! Вдруг с ней что?» «Ого! Какое у нас начальство заботливое стало! С чего бы?» «Ну вот что! Хватит темнить! Выкладывай, что случилось?» Шамин помолчал. «Понапрасну пугать Зуева не хотелось. Не знаю я. Может, случилось, а может и нет. Такое дело. В общем, сегодня двое сверху не вернулись. Говорить под руку не хотел. Прости». Кто Саломатин с Кочетковым? Ну, они не сосунки зеленые, как себя вести знают. Вернутся, видно, что-то в пути задержало. Может и так. Только все равно поосторожнее там. Шамин умолчал, что разведчики пропали после того, как их в двух шагах от дома живыми и здоровыми видела другая группа. А когда я не был осторожным? А может, все-таки возьмешь кого? Мне спокойней будет. Да нет, все будет нормально. Мы выходим в два, к семи будем обратно. Удачи. Нищему собраться, только подпоясаться. Ну вот и все, готово. Сейчас противогаз подберем. Машка, какая ты смешная! Просто глиста в скафандре. Ага, думаешь, ты на Рэмбо похож? Маша улыбнулась. «И вообще, почему вы тут до сих пор зеркалом не обзавелись?» «Мадам, только для вас!» Витек, дежурный капитан Армус, шутливо шаркнул ногой и протянул осколок зеркала. Зуев скрипнул зубами. «Убил бы доброхота!» Но все обошлось. Маша посмотрелась, отметила про себя, что уши наконец-то перестали выпирать, потом что-то подправила, что-то одернула и констатировала. «Ничего не попишешь, действительно глиста в скафандре. Ну что, в путь?» Противогаз она сняла сразу же, как только они вышли наружу, здраво рассудив, что приговоренному к смерти смешно бояться простуды. «Не возражаешь?» Она улыбнулась. «Мешает». Зуев промолчал, а потом и сам последовал ее примеру. Втянул в себя ночной воздух. Трава, дерево, остывающий асфальт, камень, пыль. От запахов закружилась голова. Путь, который им предстояло проделать, в прежние времена здоровый взрослый человек проходил за сорок минут. Зуев, изучивший развалины, как свои пять пальцев, за двадцать. Но сейчас он шел медленно, подстраиваясь под жену, часто останавливаясь, осторожно обходя препятствия. Шли молча, стараясь держаться середины улицы, подальше от домов и растительности. Женщина опаслива, но в то же время с любопытством смотрела по сторонам, В предрассветных сумерках поврежденные взрывом строения выглядели зловеще. Ты знаешь, я все это немного другим представляла. Они передыхали на ступеньках областной библиотеки. Старинное двухэтажное здание почти не пострадало, крыша уцелела, а выбитые взрывной волной стекла были заколочены деревянными щитами. Книги берегли. Ну, это еще ничего, не так страшно. Кремль прикрыл, что ли? Кремль действительно принял на себя основной удар. При взрыве весь административный новострой, находившийся внутри за стенами, словно слезнуло громадным языком, а вот крохотная церковка, возраст которой приближался чуть не к 500 годам, устояла. Купол, конечно, снесло, но само здание практически не пострадало. И даже пожар, довершивший разорение новостроек, словно обошел ее стороной. Ударная волна, уничтожившая здание внутри Кремля, разбилась о его стены и башни. Разумеется, они сильно пострадали, однако изначально отведенную им миссию выполнили с честью, защитив несколько улиц города от повального разрушения. И пусть от былой красоты и величия кремлевских стен и башен не осталось и следа, Скорбный вид их вызывал не жалость, а уважение. Маша тоже посмотрела в сторону Кремля. С крыльца библиотеки разрушенные стены просматривались как на ладони. «Да нет, я не про это», – женщина показала прямо перед собой, на проезжую части, где грудились ржавые, обгоревшие остовы автомобилей. «Смотри, машин сколько, там ведь люди были, да? И в квартирах?» «Нет, ты не подумаешь, что я такая...» Маша на секунду замолчала, подбирая нужное слово. «Инфантильная. Я знала, конечно. Просто вот увидела сейчас. Как же им страшно-то было тогда!» «Маш!» «Нет!» — шмыгнула носом. «Ты не думай чего, все в норме!» Они немного помолчали. «Илья, смотри, что я думаю!» «Вот в прошлую войну, ну, с немцами, тоже много разрушений было. Я на картинках видела, там вообще зданий целых нет. Но ведь построили же все заново. Значит, и теперь можно, правда?» «Правда. Что ты вдруг про это?» «Не знаю, просто в голову пришло. Радиация. Она же не вечная. А может, тут и нет сейчас ничего? Чисто? Вот и хочется бросить все...» «И уйти сюда! Строить, восстанавливать, жить!» Жена вздохнула. «Наивная девочка!» Илье тоже вдруг стало грустно. «Ну, хочется, тут не прокатит еще лет эдак цать! Как ты? Пошли дальше?» «Пошли, я готова!» Она с трудом поднялась, пошатнулась. «О, батарейки сели, давай-ка ко мне на спину, так быстрее будет!» Илья подхватил жену под коленки и несколько раз подпрыгнул, изображая лошадь. «И-го-го!» Маша фыркнула. «Представляю, как это выглядит со стороны!» «А как бы ни выглядело, смотреть-то все равно некому!» «Что, совсем никого нет?» «Совсем!» «И птиц?» «Их мнение тоже важно?» «Нет, птицы есть, конечно!» Думаю, они бы одобрили. А почему они молчат? Утро же? Птицы утром щебетать должны, просыпаться. Не знаю, не думал как-то. Я же не орнитолог, может, защебечут еще. Эй, пернатые, пора вставать. Молчите? Ну и ладно. Мы все равно уже пришли. Илья специально выбрал площадку перед Чкаловской лестницей. Обзор отсюда был, конечно, не такой, как из Кремля. Но пустого пространства больше, а это значит больше возможностей для маневра в случае непредвиденных обстоятельств. Усадив жену, он привычно огляделся по сторонам порядок и пристроился рядом. Тайну третьей ступеньки помнишь? Нет, а что это? Не знаешь? Правда? Вот ведь теперь и не покажешь, памятника-то нет. Тогда и говорить не надо было. Ладно, не дуйся. Рассказать? Расскажи. Вон, видишь ступеньки? Илья показал на лестницу, огибающую остатки постамента, на который когда-то стоял герой-летчик. Если встать лицом к реке, чтобы памятник был от тебя справа, на третью сверху ступеньку и посмотреть на Чкалова, Илья вдруг зашелся от смеха. Собственно, ничего смешного тут не было. Так, обман зрения, удачный ракурс, и сейчас он прекрасно понимал это. Но одно только воспоминание о том, как потешались когда-то над тем, каким образом смотрелась с этого места перчатка в руке легендарного земляка, вызвало поток безудержного веселья. Маша сперва удивленно смотрела на мужа, потом не выдержала, заразилась, тоже прыснула. Спустя мгновение хохотали уже оба. Просмеявшись, женщина спросила, «Так что там было? Смеялись-то хоть над чем?» Илья опять было фыркнул, но потом взял себя в руки. «Понимаешь, там Чкалов в руке обычную перчатку держит», Но на уровне «ну», а с этого места получается нечто неприличное. И все, и все. Ой, ну и глупые вы были. Глупые, Маш, глупые и счастливые. Только не понимали этого. Ладно, смотри, мы как раз вовремя.